С завистью на это волшебство смотрели детишки Медника, следовавшие за отцом, громко оглашавшим окрестные дворы, чинек, кастрюли, сковородки, чайники. Они были на работе и не могли остановиться поглазеть. Вместе с матерью дети несли инструменты и переносную печь для работы. Сам медник с наковальней на плече, заведя служанок, спешивших навстречу кто с погнутой кочергой, кто с поломанным совком для мусора, ставил свою ношу на землю и рассматривал предмет, который требовалось починить. А пока отец работал, дети его с удовольствием глазели на маленьких артистов, которые показывали свое нехитрое представление. Оно могло состоять из разыгранной сценки, танца вместе с дрессированной собачкой, акробатов, демонстрировавших чудеса гибкости и ловкости на тут же расстеленном ковре, и даже канатоходцев. Появление их обычно привлекало много народу. Большинство смотрело за даром, но чистая публика кидала монеты в шляпу, с которой обычно кто-нибудь из детей обходил зрителей. Также по улицам иногда проходили дрессировщики с танцевавшими бурыми мишками. Но этот вид развлечения – стал очень редким в конце XIX века. Шарманщиков можно было увидеть ближе к вечеру. Они вставали на углу какого-либо дома и заводили свои жалостливые песни. Желавшие узнать судьбу за небольшую плату подходили к ним, и тогда попугай шарманщика вытягивал клювом то слово, написанное на карточке, а то и целое послание, запеченное в пресную трубочку. Когда начинало темнеть, на улице появлялся фонарщик. Чаще всего это был пожилой человек, который, несмотря на возраст, довольно ловко взбирался по приставленной лестнице наверх, открывал дверцу газового фонаря и, вращая вентиль, выпускал газ наружу и поджигал. Затем, закрыв дверцу и полюбовавшись на свою работу, спускался вниз и шел к следующему фонарю. Утром он повторял свою работу уже с целью закрутить вентиль, чтобы остановить доступ газа. Освещение улиц по вечерам, которое стало производиться в XIX веке, увеличивало продолжительность ночной жизни в городе. Если раньше по вечерам, кроме бездомных бродяг, посетителей пабов и людишек, промышлявших грязным бизнесом, на улицах невозможно было никого встретить, возвращаясь после бала или театра, люди из общества со ступеньки кареты ступали на ступеньку собственного жилища то с установкой газовых фонарей и чистая публика стала выходить из домов после наступления темноты. Наряду с учреждением полиции газовое освещение улиц несло огромную пользу городу. Преступность сразу сократилась в несколько раз, и мертвые тела, обнаруживаемые утром на улицах или в реке, уже перестали быть обычным явлением. Ужасные случаи, связанные с именем Джека Потрошителя, В 1881 году вошли в историю, потому что в целом к этому времени криминальная ситуация в городе была благополучна. Кроме опасности, на улицах было еще и много грязи. Было довольно утомительно гулять в тяжелых твидовых юбках. Несмотря на то, что я поднимала подол, он все равно подметал дорогу, собирая столько грязи, что потом приходилось очищать ее целый час. Хорошо, что я подшивала подол крупной тесьмой. Выходя из дому, девушки не забывали подвешивать к поясу специальные щипчики, которыми они держали пол юбок, не пачкая при этом руки. Мальчишки, завидя хорошо одетую даму или джентльмена, хватались за метло и старательно расчищали путь перед ними от навоза и грязи в надежде заработать мелкую монету». Эмигранты из Ирландии, покинувшие дома из-за неурожая картофеля, основной крестьянской еды и наступившего вследствие этого голода, из Уэльса и Шотландии сконцентрировались в крупных городах. Они приплывали в основном на собачий остров, находящийся напротив Гринвича и недалеко от Тауэра, где были выкопаны глубокие каналы для прохождения груженных кораблей со всего мира. Там... Тогда строились доки для погрузки и разгрузки судов и складские помещения для хранения экспортируемого товара. Иммигранты охотно шли на тяжелые работы по строительству метро, на рытье канализационных коммуникаций, на прокладывание водопровода, ведь здесь был гарантированный заработок. Особенно много приезжих собиралось возле пристаней, ближе к кораблям, на которых приплыли. И если не понравится новая жизнь – то можно было на них же отправиться в путешествие через океан.